168. Зная отдельное воплощение великих духов, усиливаете осознание великой индивидуальности каждого из них и берете не отдельное звено цепи, но всю цепь.